Глава 3. Этот кошмар никогда не закончится. Точно никогда. Куда бы ни ступила ее нога, она непременно либо каблуком, либо носком туфли натыкается на незримую тень подлого предателя — Супрунюка Станислава Викторовича. Она сегодняшним утром честно решила начать жить по-новому. Даже макияж был сегодня другим, не таким, как прежде, а умеренным. И одежду сегодня выбирая, она тоже проявила сдержанность. Ограничилась юбкой до колена и глухой блузкой, свисающей над поясом объемными складками. «Поди разберись, что у нее за фигура. Все объемно, совершенно не эротично, хотя и не лишено эстетизма. Никакой распущенности ни во внешности, ни в прическе. С усердием зализанная в высокий хвост волосы и совершенно никаких украшений». Она больше не будет гиперсексуальной, тем более на работе, в чем со смешком часто упрекал ее Стас. Не будет легкомысленной и доверчивой. Она будет сдержанной, серьезной и наплюет, наконец, на свое прошлое, от которого нет сил избавиться. Но наплюешь. Как же. Не успела опустить зад в рабочее кресло, не успела включить монитор, как тут же звонок по телефону, и кто бы, вы думали, звонит? Супрунюк, конечно». «Приветствую вас, Ольга», — поздоровался он не без издевки, «как на новом месте». «Добрый день». «Все хорошо, спасибо», — помня о начале новой, совершенно спокойной и лишенной прежних привязанностей жизни, ответила Ольга. «Если вы звоните Георгию Сергеевичу, то его нет на месте, будет примерно через час». «Я звоню не Жорке, а тебе чего-то», — Воль возмутился Стас, будто и не женился год назад на ее лучшей подруге и не бросил ее за полгода до этого, — и не был теперь абсолютно и бессовестно счастлив. «Я ничего, говорю же, у меня все в порядке», все еще помня о Зароке, проговорила она, но карандаш со стола схватила уже лихорадочно и принялась нервно крутить его меж пальцев. «Ты только за этим звонишь? Или мне ему действительно что-то передать требуется?» «Только за этим надулся сразу Стас. Так как дела?» «Нормально». «А чего к нему пошла работать к Жорке-то? Мне назло, да, Оль?» «А к кому мне надо было идти работать, Станислав?» Насмешливо поинтересовалась она. Правильнее было бы спросить, а надо ли вообще ей было идти работать. Но она так и не спросила. Стас не знал о счетах в банке, которыми заботливые родители снабдили ее еще перед отъездом в Германию, и теперь добросовестно месяц за месяцем их пополняли. Не знал, что от безделья она неделями выла в потолок, не зная, куда применить свои два высших образования необузданную энергию и бездну одиночества. Но точно догадался, что к Жорке она пошла работать на зло ему. Не совсем чтобы так, конечно. Мстить так мелко она не собиралась, хотя поначалу такие порывы ее и сотрясали. Хвала небесам справилась. Но из сотен предложенных ей вакансий, если бы они случились, конечно же, она точно выбрала бы Тихонова. Георгий Сергеевич был конкурентом Стаса и... Ни для кого это не было секретом. Кто-то когда-то сболтнул, что войне этой уже пара десятков лет, и что началась она еще в школе. Стас, когда она спросила, все опроверг. Но, завидев Тихонова, всякий раз напрягался. Посторонний глаз и не заметил бы, но Ольга, зная буквально все о его привычках и настроениях, улавливала. Вот запонки начал теребить, нервничает, стало быть. Узел галстука за десять минут трижды поправил. Тоже нехороший признак. Излишне громко смеется чьим-то неловким шуткам. Опять излишняя нервозность прослеживается. А все почему? Да потому что где-то поблизости ленивым барсом бродит Тихонов Георгий Сергеевич и время от времени кивает Стасу с пониманием и призывно поднимает бокал с шампанским, предлагая пригубить. «За что ты его так не любишь?» — спросила она как-то, когда он вдруг утащил ее с прекрасной вечеринки, посвященной чьей-то знаменательной годовщине. Утащил в самый разгар веселья, как раз в тот момент, когда Тихонов должен был вот-вот ее пригласить танцевать. «А за что я должен его любить?» — воскликнул тогда Стас, не ответив. «Он мне просто мерзок, понятно? Мерзок, без всяких причин и объяснений, вот и все». «Вот потому-то...» что он Стасу был мерзок, как ей, после их совместного чистосердечного признания, Светлана Оля и приняла предложение Тихонова работать у него, только по этой причине, ни по какой другой. И пусть сколько угодно скалятся тутошние менеджеры, что приплелись с утра с ней знакомиться об успешном переманивании конкурентов, пусть сколько угодно коммерческий директор потирает руки, намекая ей на плодотворное сотрудничество». Она не опустится до того, чтобы мстить Стасу так низко и так гадко. Достаточно уже с него одного того, что она станет работать у Тихонова. «Так кому я должна была пойти работать, Стас?» — повторила она вопрос, потому что он на первый не ответил. «К тебе, что ли?» «А хотя бы!» — вдруг откликнулся он с энтузиазмом. Узная она, как он благодарен ей за подобную проницательность, телефоном бы в окно запустила. Он все никак не мог решиться предложить ей вернуться. А она возьми и брякни, умница девочка. Что хотя бы? Даже не имея под рукой зеркала, она поняла, что побледнела до синевы. Раньше такого с ней не случалось. После предательства Стаса в ней все поменялось. Она стала более чувствительна ко всякого рода переменам в организме. И когда кожа на лице внезапно натягивалась, а вокруг рта слегка покалывала холодком, Ольга точно знала, что бледнеет, а вот когда глазам вдруг делалось до слез горячо, значит, покраснела, как помпон на спортивной шапке. Мы тут со Светой посоветовались, начал осторожно Стас, не предполагая, что главную и серьезную ошибку уже допустил, озвучив Ольге ненавистное имя, и подумали, что, может быть, ты вернешься к прежней работе в нашей фирме». «А разве у тебя нет сейчас секретаря?» — вежливо поинтересовалась Оля, начиная уже и ногой подергивать. «Если и вторая присоединится, пиши, пропала. Может запросто сорваться с места, перебежать через дорогу, ворваться к нему в кабинет и...» «Да увольняю я их всех, Оль!» — захныкал Стас, жалуясь. «Все в сравнении с тобой проигрывают». «Все-все-все!» — все, зацепилась она тут же. «И Светка тоже». «Ну, начинается», — выдохнула он обреченно. «Ну, при тут Света, если речь идет о приемной? Оль, как работник ты меня очень даже устраиваешь. А ты, как руководитель, меня нет». Не выдержала и заорала она не своим голосом. И за дверью точно кто-то остановился и стоял, теперь подслушивал. «И слушай, Стасик, не звони мне сюда больше без дела. У меня очень много работы. И жизнь у меня, кажется, новая начинается. И в ней нет тебе места, уж тем более светки твоей. Все, пока». «Она это сказала? Она точно только что сказала, что ему нет места в ее жизни?» «Кажется, да. Кажется, сболтнула неосторожно. Очумела, что ли, дура?» «А как же далеко идущие планы на его счет? Как же ожидание развала его семьи? Она ведь должна была быть с ним предельно вежливо, осторожно и аккуратно в выражениях. Она ведь должна была подхватить его из ослабевших Светкиных рук, а вместо этого что натворила?» Он теперь ни за что не простит ей подобной грубости. Ни за что!» Дверь в приемную неслышно отворилась и вошел Тихонов. «Вот, оказывается, кто остановился и подслушивал. Надо же, как неуемно любопытство у сильных мира сего. А она думала, что это только удел таких, как она, взбалмошных женщин. А никто не звонил?» — мимоходом поинтересовался Георгий Сергеевич, направляясь к своей двери. «Нет», — поспешила она с ответом, потом вспомнила, что он подслушал ее разговор со Стасом и добавила «Ничего важного, частный звонок». «Ага», — не поверил он и покосился подозрительно. «Вы ведь слишком хорошо знаете, что мы с вашим бывшим боссом конкуренты, чтобы я вас предупреждал, Ольга, о возможных последствиях». «Ах, если вы хотите меня уволить, не приняв ваше право», — вспыхнула она, с раздражением оттолкнулась от стола, откатываясь в кресле до самого подоконника. «Но я не собираюсь и ни за что не стану ему стучать на вас, а вам на него. И если вы рассчитывали в моем лице...» «Нет, не рассчитывал». Перебил он ее с особой мягкостью так, что у нее под коленками тут же защипало. А так случалось всякий раз, когда она пугалась чего-нибудь. «Я не стану скрывать от вас, что вы всегда мне были интересны как женщина». Плюс был наслышан о ваших деловых качествах. Разве неприятно иметь в своей приемной умную, красивую женщину? Женщина, которая, к тому же, тебе еще и нравится. Шутит или нет? Издевается или пытается увести разговор от неприятной темы? Пойми их, этих мужчин. Крутят, мутят, выворачивают наизнанку душу ее, к примеру. Сначала Стас звонит, зовет обратно на работу, будто и не пробежала меж ними даже не кошка черная, а пантера размером с бегемота». Теперь вот еще и Тихонов довольно-таки странные вещи говорит, будто нравится она ему. И дальше что, напрашивался вопрос, остаться работать с Георгом Третьим или вернуться к Стасу? Первый может начать приставать со временем, второй, наоборот, игнорировать, чтобы жену не нервировать. какой из двух зол выбрать? «Зайдите ко мне, Ольга», — вызвал по селектору Тихонов, пока она прорабатывала в мозгу план дальнейших действий. «Есть разговор». Она вошла без привычного для таких случаев блокнота. С чего-то подумалось, что из его кабинета она может выйти уже безработной. «Вы напрасно не взяли блокнота», — тут же обо всем догадался Георгий Сергеевич. «У меня есть к вам несколько серьезных поручений. И, кстати, я не собираюсь к вам приставать и уж тем более домогаться. Вы можете быть абсолютно спокойны на мой счет». «Хорошо». Серьезно кивнула она, не став, как дурочка, последняя лепетать, что у нее в мыслях ничего подобного не было, что она и не думала. «Да что вы, мол, такое говорите? Не стану бояться!» «Но вы всегда должны помнить, Оля...» — он улыбнулся по-доброму, тут же загородившись от нее папкой с документами, что мое сердце пока свободно. «И если бы вы пожелали в нем прочно поселиться, то...» «Я сообщу, как буду готова», – перебила она, не желая дальше развивать тему его симпатии. Что за поручение, Георгий Сергеевич? Деловой подход, да. Кстати, а почему вы с вашим образованием и способностями дальше секретаря так и не поднялись? Уж извините мое любопытство, но все же. Господи, ну сколько можно отвечать на один и тот же вопрос? Этим вопросом ее постоянно донимали, когда она еще жила со Стасом. Но почему он не повысит ее? Да сколько же можно быть девочкой на побегушках? и когда она, наконец, станет серьезно относиться к своей судьбе, ведь время для роста карьеры может быть безвозвратно, упущено и так далее, и все в том же духе. Оля обычно улыбалась, отшучивалась, но никогда не говорила правды. Странно, но ее правду снова угадал Тихонов, озвучив ее вполголоса После института часто меняли работу, пытались найти себя. Потом встретили Супрунюка. Тот эгоистично желал всегда видеть вас рядом, поэтому дальше приемный не отпустил никуда. Да вы и не жаждали, решив, что со временем просто станете ждать его с работы и воспитывать его детей, и никакой карьеры вам было не нужно. И вид деловых женщин с замороженными взглядами вас всегда вводил в ступор. Вам не хотелось грубеть, мчаться по жизни, упуская в этой гонке все самое важное и главное. И все равно упустила вырвалось у нее, когда он замолчал». — Извините. — Да за что же, Оля? Я вас перебила. — Нет, я все сказал. Я хочу вам дать один маленький совет. Позволите? Он снова улыбнулся тепло и искренне. — Да, конечно. Она пожала плечами. — Не думайте о том, что вы потеряли слишком много. Не переставая улыбаться, он кивнул в сторону окна, из которого приотлично был виден фасад соседней фирмы, возглавляемой Стасом. «Может быть, в этом как раз ваш выигрыш. Только вы пока не догадываетесь об этом». Чем-то подобным ее подчевала и Светлана, пытаясь утешить. Учила, наставляла, убеждала в том, что Стаса Оля и не любила вовсе, а просто привыкла с годами. И что, как только она полюбит по-настоящему, так сразу поймет и всем на свете будет благодарна. И Стасу, который за ее спиной крутил роман с лучшей подругой и подруги которая уложила в постель ее Стаса и женила на себе, и Тихонову теперь, получается, она тоже должна быть благодарна, который науськивал ее сегодня иначе расставить свои жизненно важные приоритеты. «Как же вам всем объяснить-то?» — простонала Оля едва слышно и вытянула из ванной ослабевшую от горячей воды руку. «Как же им всем объяснить, что ей больно, ей просто физически больно видеть их вместе?» Знать и постоянно помнить. Ей невыносимо больно, когда она думает о том, как он обнимает, целует, укладывает Светлану в постель. Она же знает, как именно он может это делать. Знала, что он может шептать при этом, как улыбаться куда-то в шею, как сдувать прилипшие от пота волосы со лба и будить, как утром может Стас, она тоже знала, как подхватывать на руки вместе с подушкой и одеялом и тащить на балкон. Усадить в плетеное скрипучее кресло, за которым им лень было ухаживать и умасливать его, чтобы оно не скрипело. Пододвинуть столик вплотную к коленкам, на котором уже стоял кофейник с огненным кофе, молочник и ажурная тарелочка с ее любимым хрустящим ореховым печеньем. И и наслаждалась она этим всегда, желая этим день за днем, год за годом и совсем не думала, что наслаждение — просто привычка как чистка зубов утром и перед сном. Она просто жила им своим счастьем, которое кто-то взял под сомнение и решил все поправить и устроить по-своему. И она уж точно не хотела, чтобы ее счастье когда-то превратилось в воспоминание. Ей очень больно. А кому-то кажется, что ей повезло, и они считают, что она поймет со временем, а сколько его должно пройти времени, год, так уже прошел два года. Так скоро тоже минует. Три, четыре, пять. Я никогда не смирюсь. и когда всхрипнула Оля, забрасывая лицо пеной. «Я ненавижу ее!» «Ненавижу». Мобильный заверещал как раз вовремя. Не зазвони он истерике, было бы не избежать. Она любила пореветь в ванной всласть, жалея себя. Потом выбиралась оттуда в толстом стеганом халате с тюрбаном из полотенца на голове и бродила непрекаянно по квартире, а потом начинала звонить. Сегодня вдруг позвонили ей, кто бы это мог вспомнить в начале двенадцатого ночи. Номер незнакомый. «Привет, красавица, не узнала?» «Нет», — призналась Оля, хотя что-то смутно знакомое забрежило. «А кто это?» «Так Толик, таксист. Чего ж ты не вышла сегодня? Я ждал, ждал, два заказа отменил». «Ай, Анатолий, простите великодушно!» Она ошлепнула себя ладошкой по лбу. «Забыла ведь, совсем забыла! Надо было вам перезвонить, а я закрутилась совсем!» хм. «Доехала до Эльбруса-то, красавица!» «Да, доехала, спасибо! И машину забрала, все отлично! Извините, Анатолий, что так вышло! Потревожила вас в ваш выходной день, да еще и вызов сорвала! Извините!» «Ну вот!» Он вздохнул. «Может, все же пообщаемся?» «Извините», — еще раз повторила Оля, уже начиная тяготиться прилипчивым таксистом. «Думаю, у вас проблем ни с клиентами, ни с общением не будет. Вы у нас человек весьма открытый. Как со мной душевно говорили, так с кем-то еще можете поговорить». «Разве то душевный разговор», — фыркнула Анатолий разочарованно. «Не скажите, не скажите», — улыбнулась Оля. «Мы с вами даже...» Авторитетов уголовного мира вспомнили и едва до ресторана не добрались. «Так не добрались же», — попенял ей таксист. «Может, все-таки примешь предложение, эта красавица?» «Толик, уже обсуждалась, кажется», — построжила Оля и тут же соврала. «У меня муж есть, между прочим, и он очень ревнивый». «Ладно, понял», — закончил скучным голосом Толик. «Звони, если что. Я всегда для тебя в рейсе. А мужу глупо было бы». Не ревновать такую. А ведь Стас ее никогда не ревновал. Никогда. То ли доверял слепо, то ли мысли не допускал, что ему, такому удачливому красавцу, можно изменять. А может, все-таки не любил, потому и не ревновал? Интересно. А Светку ревнует? Хм, кажется, да. Однажды не пустил ее в сауну с какими-то приятельницами, мотивируя тем, что они поверхностно знакомы. Разговор шел при Ольге в очередной ее шальной визит к ним, и из-за хмельного ее состояния не слишком привлек внимание. Она в тот момент Стаса пожирала глазами. А теперь вот вспомнила. Да, он не пустил тогда Светку в сауну. И в спорткомплекс потом не пустил в соседнем микрорайоне, посоветовав подыскать поближе. И на каток таскался с ней по выходным, и на лыжах за город. А с ней нет. С ней редко куда выезжал, ссылаясь на занятость. Могла его, разозлившись, из-за рабочего стола прямо за галстук выдернуть и утащить куда-нибудь. Но тоже все не по доброй воле. Тоже все было по принуждению. Может, он и жил с ней по принуждению, а? Потому такой легкой добычей и оказался. Снова звонок. Что ты будешь делать? Что-то сегодня она на расхват. «Оля, Оля, ты дома?» Голос Тихонова звучал так, как будто тот бежал стометровку. «Да, дома. Сиди, никуда не высовывайся и никому не открывай», — с приказал он, но чуть опоздал. Она уже стояла у входной двери и крутила замок, увидев через дверной глазок участкового в компании двух угрюмых щетинистых парней. «Здрасте», — кивнула она, отступая в сторону, и вернулась к Тихонову. «Что случилось, Георгий Сергеевич?» «Ты с кем сейчас поздоровалась, Оля?» — заорал тот не своим голосом. «С участковым». «С участковым? Что ему надо?» «Пока не знаю». Глянула на милиционера, топчущегося на пороге. Парня уже подпирали стены в прихожей и спросила, в чем дело, Марк Степанович? «Вы бы закончили разговор гражданка Лаврентьева», — посоветовал вдруг один из щетинистых. «Мы к вам по делу». «Извините, «Георгий Сергеевич, у них ко мне важное дело», — попыталась она отвязаться от запыхавшегося Тихонова. «У них? У кого у них?» — продолжал волноваться Георгий. «У участкового и с ним, короче, еще двое». Оля поздно заметила, как шагнул к ней один из сопровождающих Марка Степановича, резким движением выдернул трубку, нажал отбой и проговорил со злорадством. «Все отговорилось. Сказано же, дело есть».